Глава двенадцатая Из часовой лавки отец с сыном вышли, разбогатев на 500 рублей. Олег Иванович кряхтел и без нужды потирал переносицу. Он понимал, что сделка прошла совсем не так, как он планировал. Иван видел, в каком состоянии отец, и щел, за лучшее воздержаться пока от комментариев. Олег Иванович заглянул в бумажник. Деньги, тоненькая пачка бледных разноцветных купюр разного размера, еле-еле поместилась в его просторное отделение. Спрятав доходы от первой торговой сделки в карман, Олег Иванович вновь потер переносицу и смущенно взглянул на сына. «Да, брат, что-то я тут не додумал. Нет, а лавочник-то каков, оценил? Акула бизнеса, подметки на ходу режет». «Знаешь, пап, — сказал Ваня, — сдается мне, мы сейчас подарили этому Ройзману небольшое состояние». В часах, что ты ему продал, наверное, много нового, ведь так? Он же из-за этого так удивился. Точно. Олег Иванович с трудом сдержался, чтобы не сплюнуть от досады под ноги. Ах, я олух самоуверенный. Ведь читал про такие коллизии. Так нет, не пошло впрок. Небольшое, говоришь? Продолжал Олег Иванович, виновато, глядя на сына. Как бы не так. Готов спорить на что угодно, через пару лет этот самый Ройзман станет миллионером. «Если он не будет зевать и запатентует в Европах хотя бы половину того, что он подглядит в этих часах...» Мужчина вновь сокрушенно помотал головой, хмыкнул и неожиданно добавил. «Чтобы я хоть раз связался с мелочной торговлей, да не в жизнь!» Не хватало еще до челноков скатиться. И Олег Иванович решительно зашагал к стоящей неподалеку громаде верхних городских рядов, иначе говоря, к будущему ГУМу. «Пошли!» «Нам еще надо одежды приличной обзавестись». В верхних рядах Олег Ивановича и Ваня не задержались. Николка покинул их еще до визита в лавку Ройзмана. Слава богу, гимназист не стал свидетелем позорной торговли со старым венско-одесским евреем и конфузой Олега Ивановича. Оказалось, что Николеньке кровь из носу надо было попасть к четырем часам дня в уже знакомую нашим путешественникам женскую гимназию. Его дядя ставил со своими ученицами спектакль к окончанию учебного года и взял с племянника слово, что тот не опоздает на репетицию. Так что Николке пришлось оставить друзей. Они договорились о встрече через два часа все там же, на углу Гороховской и Малого-Димидовского. Потратив около часа на закупку готового платья, Олег Иванович с Ваней преобразились. Ваня приобрел вид заправского гимназиста правда, бесположной фуражки с кокардой. Отец же выбрал себе два костюма. Один – нечто вроде охотничьего то ли сюртука, то ли френча и бриджи с жилеткой, а второй – приличный, партикулярный костюм темно-коричневой английской шерсти. Ко всему этому две пары туфель и габардиновый макинтош. Плащ из непромокаемой прорезиненной ткани, а также летнее, обычно габардиновое мужское пальто по типу такого плаща, бывшее в моде в середине XIX века. Название происходит от фамилии Чарльза Макинтоша. На все было потрачено около 80 рублей, и судя по тому, как заискивающие суетились вокруг клиентов-приказчики, наши герои изрядно переплатили. Пора было отправляться на встречу с Николкой, и наши попаданцы, окинув тоскливым взглядом в витрину магазина «Все для охоты и путешествий», крупнейший в России склад оружия А. Биткова, отправились в сторону Лубянской площади. А на часах была половина шестого. До встречи с Николенькой оставалось чуть более часа, и путешественники решили прогуляться, а заодно перекусить. Остановившись возле первого желатка с горой аппетитно дымящихся пирожков, Олег Иванович с Иваней принялись разглядывать его поджаристо-румяное пахнущее содержимое. Лучше бы они этого не делали. Во-первых, выяснилось, зачем местные разносчики выпечки прикрывают свои лотки трепицами иначе пирожки булочки бублики и бог знает еще как именуемые вкусности распространяющие аромат на ближайшие полквартала наверняка скрылись бы под жижащим слоем мух а так эти отливающие вроненой зеленью насекомые ползали по засоленным трепицам стоил разносчику сорвать ее со своего товара мухи взмывали образуя вокруг торговца и его лотка отвратительное гудящее облако а во вторых руки продавца. Одного взгляда на них вполне хватило и Ване, и даже Олегу Ивановичу, привыкшему вообще так бродячей жизни и походному отношению к гигиене, быстро поднятая не считается упавшим, для того, чтобы забыть об аппетите. То, что находилось под ногтями уличного торговца, не стоило оскорблять банальным и скучным словом «грязь». Нет, это был настоящий культурный слой, по которому ученые 21 века смогли бы, наверное, установить все грязные лужи, по которым владелец ногтей ползал в течение последних пяти лет, а также и безошибочно идентифицировать все подгоревшие сковородки, которые он этим ногтем ковырял. Ваня привык к тому, что даже таджики из привокзальных палаток с шаурмой, вручая клиенту свой сомнительный товар, надевают на ладонь одноразовую прозрачную перчатку, или, в крайнем случае, полиэтиленовый пакет. И когда мальчик представил, что он мог ни о чем не подозревая взять в рот что-то побывавшее вот в этих руках, его замутило, и он поспешно отошел от лотка. Владелец торговой точки, в отличие от того, на Гороховской не ражей детина, а плюгавый, скособоченный мужичонка в засаленном фартуке, проводил мальчика взглядом и пробурчав что-то вроде «Видать, сам лел, Борчук», предложил Олегу Ивановичу пышущий жаром пирог. Ископаемые ногти при этом впивались в румяную корочку многострадального лакомства. В итоге отец с сыном, не сговариваясь, двинулись по Никольской в сторону Лубянки, смущенно поглядывая друг на друга. Оба, в общем-то, понимали, что подобная брезгливость в XIX веке смешна, но, тем не менее, решили поискать в Москве 86 шестого года не столь экстремальный образчик фастфуда а -ля Рюс. Того, кто полагает, что автор грешит преувеличением, отсылаем к книге Геллеровского «Москва и москвичи». В главе «Чрева Москвы» приведены очень красноречивые факты, касающиеся отношения к гигиене в конце XIX века. Искомое нашлось быстро. На углу Никольской и Лубянской площади имело место нечто вроде то ли кофейни, то ли кондитерской, В общем, вполне респектабельное заведение, где незазорно было появиться приличному мужчине с сыном. В самом деле, не в трактир же им идти. Вход в кофейню представлял собой изящная крылечка, украшенная ажурной железной решеткой. Над крылечком красовался полотняный навес в широкую бело-синюю полосу, отделанный витым шнуром с тяжелыми кистями. Справа от наполовину застекленных дверей висела вывеска «Жорж» кофеюр Варшава, Киев, Санкт-Петербург. Видимо, наши герои набрели на далекого предка сети Кофехаус. Еще в магазине готового платья Ваня попросил завернуть в бумагу футболку и бундесверовскую куртку, облачившись в приобретенную здесь то ли гимнастерку, то ли рубаху из плотной ткани. Приказчик в лавке назвал ее Коломянка. Льняная плотная гладкая ткань была широко распространена в России в XIX веке. Гимназисты носили коломянковые гимнастерки поздней осенью и летом, хотя могли надеть и суконную форменную куртку серого цвета с посеребренными пуговицами. Джинсы Иван решил оставить, благо они были черными, без каких-то бросающихся в глаза этикеток. Обувь, правда, подкачала. Хотя положенные к форме ботинки на шнурках и были приобретены согласно совету приказчика лавки, но Ваня предпочёл остаться в кроссовках. Гимназическую рубаху перетягивал ремень. Ваня ткнул пальцем в первый попавшийся, проигнорировав праздный с его точки зрения вопрос о том, в какой гимназии он учится. Примеряя обнову, Ваня привычно не стал застегивать три верхние пуговицы и решительно присек попытку приказчика помочь ему. Воротник был жестким, он наверняка натер бы шею и мешал дышать. Впрочем, Ваня не собирался этого проверять. Надо признаться, что Ваня себе понравился в новой одежде. В двадцать первом веке мальчик не носил ремня поверх куртки, однако реконструкционные выезды приучили его к такой манере носить одежду, и он прекрасно знал, что от перетянутого ремня внешне он выигрывает. Одно плохо, до карманов теперь было не добраться. Но да ничего, готовясь к вылазке в прошлое, Иван прицепил на пояс сплавовскую тактическую сумку, и чехольчик для викторинокса и сейчас перевесил эти полезные приспособления на гимназический ремень внешний вид лихого странника во времени дополняла шотландская шапочка так что ваня был вполне доволен своим новым образом и похоже не он один при входе в кофейню они с отцом столкнулись с дамой в сопровождении миловидной барышни лет четырнадцати в гимназическом платье с белым фартуком и забавной белой пелеринкой на плечах В барышне Ваня немедленно узнал одну из учениц гимназии, которую им пришлось вчера посетить. Гимназистка явно также запомнила его и, похоже, не осталась равнодушной к новому обличию мальчика. Во всяком случае, во взгляде, которым она окинула экипировку Вани, можно было уловить одобрение. Чрезвычайно гордый собой Иван уселся за столик рядом с отцом. Яша хорошо видел, как мужчина с мальчиком скрылись в дверях кофейни. Он ходил за ними целых полтора часа, как приклеенный. Только Богу Израилеву известно, что за интерес нашел в этой парочке дядя Ройзман. Покинув лавку часовщика, двое отправились в верхние городские ряды и посетили заведение купца Серебренникова, торгующее готовым платьем. Яша знал Курносова, веснущего парня, служащего при этой лавке и, конечно, расспросил его о посетителях, пока те расплачивались. Оказалось, что отец с сыном закупили целый гардероб. Причем, как поведал Яша мальчишка, оказались тюрями. Ушлый серебряниковский приказчик насчитал им не менее десяти рублей лишку. Из лавки они вышли, нагруженные свертками и переодетые в только что купленное платье, и направились в сторону Лубянки, где и обосновались в кофейне Жоржа и, судя по всему, надолго, так что посланец часовщика беззаботно присвистывая бродил мимо лотков, приценивался ко всякой мелочи и время от времени бросал взгляды на двери кофейни, за которыми скрылись его подопечные.